Голос стада будет звучать еще и в тебе, и тогда ты скажешь, у меня уже не одна совесть с вами, это будет жалобой и страданием. Смотри, само это страдание породило еще единая совесть, и последнее мерцание этой совести горит еще на твоей печали. Но ты хочешь следовать голосу своей печали, который есть путь к самому себе? Покажи же мне на это свое право и свою силу.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 Они надувают и делают еще более пустым. Свободным называешь ты себя. Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты сбросил ермо с себя. Из тех ли ты, что имеют право сбросить ермо с себя? Таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства. Свободный от чего? Какое дело до этого за ратустре? Но твой ясный взор должен поведать мне —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 Есть чувства, которые грозят убить одинокого. Если это им не удается, они должны сами умереть. Не способен ли ты быть убийцей? Знаешь ли ты, брат мой, уже слово «презрение»? И муку твоей справедливости — быть справедливым к тем, кто тебя презирает? Ты принуждаешь многих переменить о тебе мнение. Это ставит они тебе в большую вину. Ты близко подходил к ним и все-таки прошел мимо». Этого они никогда не простят тебе. Ты стал выше их, но чем выше ты подымаешься, тем меньшим кажешься ты в глазах зависти. Но больше всех ненавидят того, кто летает. Каким образом хотели вы быть ко мне справедливыми, должен ты говорить? Я избираю для себя вашу несправедливость как предназначенный мне удел. Несправедливость и грязь бросают они во след одинокому. Но, брат мой, если хочешь ты быть звездою, Ты должен светить им, несмотря ни на что. И остерегайся добрых и праведных. Они любят распинать тех, кто изобретает для себя свою собственную добродетель. Они ненавидят одинокого. Остерегайся также святой простоты. Все для нее нечестиво, что непросто. Она любит играть с огнем костров. И остерегайся также приступов своей любви. Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним постречается. Иному ты должен подать не руку, а только лапу, и я хочу, чтобы у твоей лапы были когти. Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам. Ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах. Одинокий ты идешь дорогую к самому себе, и твоя дорога идет впереди тебя самого и твоих семи дьяволов. Ты будешь сам для себя и еретиком, и колдуном, и прорицателем, и глупцом, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем. Надо, чтобы ты сжег себя в своем собственном пламени. Как же мог бы ты обновиться, не сделавшись сперва пеплом? Одинокий ты идешь путем созидающего. Бога хочешь ты себе создать из своих семи дьяволов. Одинокий ты идешь путем любящего. Самого себя любишь ты, и потому презираешь ты себя, как презирают только любящие. Созидать хочет любящий, ибо он презирает. Что знает о любви тот, кто не должен был презирать именно то, что любил он? Со своей любовью и своим созиданием иди в свое уединение, брат мой, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость. С моими слезами иди в свое уединение, брат мой. «Я люблю того, кто хочет созидать дальше самого себя и так погибает», — так говорил Заратустра. О старых и молодых От чего крадешься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом? Не сокровище ли подаренное тебе? Или новорожденное дитя твое? Или теперь ты сам идешь по пути воров, ты друг злых? «Поистине, брат мой», — отвечал Заратустра, — «это сокровище, подаренное мне, это маленькая истина, что несу я». Но она беспокойна, как малое дитя, и если бы я не зажимал ей рта, она кричала бы во все горло. Когда сегодня я шел один своею дорогой, в час, когда солнце садится, мне повстречалась старушка и так говорила к душе моей. О многом уже говорил Заратустра даже нам, женщинам, но никогда не говорил он нам о женщине. И я возразил ей, о женщине надо говорить только мужчинам. «И мне также ты можешь говорить о женщине», сказала она, «я достаточно стара, чтобы тотчас все позабыть». И я внял просьбе старушки и так говорил ей.